Глава 149. И, начиная с лесника, потянется длинная цепочка бойцов сопротивления, которая приведет наших героев в Прагу, в квартиру Маравцевых. Семья Маравцевых состоит сейчас из отца, матери и младшего сына. А ты, старший сын, пилот Спитфайр в Англии. Они просто однофамильцы Франтишка Маравца, который командировал первоччистом в Прагу. Между ними и полковником нет никаких родственных связей. Но они также, как глава Чехословацкой разведслужбы в Лондоне, борются с немецкими оккупантами. И не только они. гапчик и Кубиш встретят на родине немало простых людей, готовых рискнуть жизнью, чтобы прийти им на помощь.